Глава 4. Мёртвый город. Кеннистон сосредоточил внимание на управлении джипом, сжав дёргающийся руль до боли в пальцах. Он смотрел на бегущую перед колёсами землю, обращая внимание на каждый камень, каждую рытвину, снижая скорость перед очередным руслом высохшего ручья. Ему было приятно на время отдаться чисто механической работе. Джип флегматично гудел, несясь по древней земле, остывшей, словно покойник. Он нервно рассмеялся от этой неожиданной мысли. Хубл сжал его плечо с такой силой, что Кеннистон почувствовал боль даже через плотное пальто. Сейчас не время веселиться, Кен. Джон обернулся и увидел серое лицо шефа. В его глазах светилась мольба. "Прошу прощения", пробормотал Кеннистон. Нервы что-то разгулялись. Хубл кивнул. "Понимаю. Я и сам с трудом сдерживаю себя в руках". Они направились через пустынную равнину в сторону холмов, поднявшихся за буры и травой, словно кости вымерших динозавров. Вскоре джип выехал на пологий склон, и мотор взревел от напряжения. Ничего, кроме этого привычного шума, не нарушало тишины мёртвого пейзажа, залитого сумрачным красным светом. Джону хотелось, чтобы шеф сказал ещё что-нибудь, но тот угрюмо молчал. Внезапно они услышали пронзительный визг и насторожились. Руками, скользкими от холодного пота, Теннистон резко развернул джип и увидел махнатое животное размером с пони, несущееся вдоль гребня холмов длинными неуклюжими прыжками. Джон затормозил. Машина, подрагивая, замерла на месте. Хубл хрипло сказал: "Выходит, на земле ещё осталась жизнь". Взгляни-ка сюда, Тен. И он показал на углубление в пыльной почве, окружённое кольцом влажной грязи. Это животное рыло яму, вероятно, в поисках воды. Почва в этих местах сухая, так что животное должно было изрядно потрудиться, чтобы утолить жажду. Они вышли из джипа и тщательно осмотрели яму и растущий неподалёку кустарник. На некоторых ветвях были заметны следы зубов. Эти следы мог оставить только грызун, сказал Хубл. Значительно больших размеров, чем его сородичи из XX века. Но тем не менее. Ладно, Кен. Поедем дальше. Джип, пыхтя, медленно стал подниматься к гребню холмов. По дороге им встретились ещё две ямы, вырытые животными, но они были старыми и осыпавшимися. Неужто на земле остались только эти жалкие твари? С тоской подумал Кеннистон, взглянув на пурпурный глаз солнца. Вскоре они въехали на вершину одного из холмов и остановили машину. Перед ними открылась панорама унылой равнины, залитой багряными лучами холодного солнца. Хубол обвёл взглядом мёртвый пейзаж и внезапно воскликнул: "Кем Посмотрите на юг. Вы видите это? Джон проследил за направлением его дрожащей руки. В первое мгновение он ничего не понял, а затем на него хлынула волна дикой радости. Слава богу, они не одиноки на стывшей земле. Посреди бесплодной равнины стоял город, город белых многоэтажных зданий, полностью накрытый прозрачным куполом. Некоторое время они, не скрывая радости, разглядывали поразительное сооружение. Правда, там под куполом они не заметили ни огонёка, ни даже призрака жизни. Того, что город существовал, им было вполне достаточно. Однако вскоре Хоббл пришёл в себя и со своим обычным скептицизмом заметил: "Всё прекрасно, Кен, но я не вижу ни одной дороги. Возможно, люди больше не нуждаются в дорогах?" С жаром возразил ему Кенестон: "Наверняка горожане пользуются для передвижения только летательными аппаратами". Инстинктивно мужчины подняли головы, но в блеклом небе не было ничего, кроме тусклых звёзд и солнца, обрамлённого огненной гривой. "Возможно, вы правы, Кен, но обратите внимание, в зданиях не светится ни одного окна", продолжил Хубл. "Сейчас день", возразил Джон. "Гаражам должно хватать солнечного света. За долгие годы угасания светила люди должны были привыкнуть к его сумрачному свету". Понимая, что доводы неубедительны, Кеннистон занервничал. Включив зажигание, он с силой дёргнул за рычаг переключения скоростей и погнал машину вниз по склону, не обращая внимания на то, что она порой начинала угрожающе раскачиваться. "Эй, Кен, полегче", крикнул Хоббл. "Если в городе на самом деле остались люди, то они никуда от нас не денутся. Если же их нет", его голос дрогнул. После паузы он закончил: "Тогда торопиться тем более бессмысленно". Слова, только слова. Кеннистону казалось, что у него не хватит терпения. Джип словно назло ели полз по склону. Камни, ямы и небольшие расщелины то и дело попадались ему на пути, заставляя Джона снижать и без того невысокую скорость. Город никак не желал приближаться. Прошло немного времени, прежде чем джип оказался рядом с куполом. Тот уходил круто в небо, словно стеклянная гора из сказочных историй, искрясь отражённым светом. После немилосердной тряски по ухабам джип внезапно въехал на широкую дорогу. Она вела к открытому всем ветрам арочному порталу в основании стеклянной стены. Странно, с недоумением сказал Хубл. Купол был возведён над городом наверняка для сохранения тепла. Почему же тогда вход открыт? Кеннистон промолчал. Его оптимизм заметно поубавился. Они медленно въехали через портал и оказались внутри прозрачного купола. Город навис над ними кварталами из палинских небоскрёбов, поражающих воображение своими размерами и причудливыми очертаниями. Здесь под куполом казалось теплее, чем на равнине, быть может, из-за отсутствия пронзительного ледяного ветра. Джип вырулил на прямую, как стрела, улицу и робко направился к центру города. Вокруг висела хрустальная тишина, так что Джонс хублом слышал и удары собственных сердец. Гул мотора, отражаясь и переотражаясь от стен небоскрёбов, звучал богохульственно громко. Пыль толстым слоем лежала вдоль тротуаров, заметно утолщаясь на перекрёстках улиц, где чувствовалось лёгкое дуновение ветра. Немало её было и в подъездах, и даже на оконных рамах. Несмотря на массивность, небоскрёбы были по-своему красивы, благодаря простоте и изяществу обводов. В качестве строительного материала был использован пластик, разнообразный по цвету и текстуре, а также сталь и натуральный камень. Вокруг царила непривычная грация и симметрия, придававшая городу черты внутренней силы и благородства. Миллионы окон следили с высоты своими пыльными бельмами за джипом и двумя людьми. Стёкла многих из них были разбиты, рамы распахнуты. Прохладный ветер дул из открытого портала и по разбойничьи врывался в дверные проемы, крался вдоль тротуаров, хозяйничал в многочисленных скверах и садах с давно зачахнувшими деревьями. Ветер. Один только ветер. Джон, съежившись, продолжал вести машину. Его ужасала мысль о том, что город под куполом был лишь безжизненной оболочкой, словно скорлупа разбитого яйца. Он внезапно закричал в порыве ярости и с силой нажал на клаксон, пытаясь хоть таким образом нарушить гнетущую тишину улиц. Где-то же должны скрываться люди, некогда построившие город. Хотя бы один человек доотзовётся да, на протяжный гудок автомобильной сирены. Но никто не отозвался. Никто не вышел навстречу. Кеннистон ещё больше сбавил скорость. Поняв безнадёжность своих попыток разбудить давно опустевший город, он перестал нажимать на клаксон. Так же, как и Хубл, он перестал оглядываться по сторонам, а просто вёл джип, пока не въехал на огромную площадь. Здесь он выключил мотор. Тишина обрушилась на обоих учёных подобно снежному обвалу. Некоторое время Джон сидел, опустив голову, пока не услышал тихий голос Хубла. Они все давно умерли. или покинули город. Кенистон мрачно посмотрел на шефа. "Да, вы правы. Но это означает одно. Земля больше не в состоянии поддерживать существование человеческой цивилизации. Даже в этом городе, закрытом куполом, люди не смогли выжить". "Не понимаю, почему это произошло", задумчиво сказал Хубл. Он указал рукой вперёд, где среди небоскрёбов были видны ряды огромных приземистых резервуаров. Я полагаю, там находились гидропонные плантации, Кен. Они должны были давать достаточно много пищи даже для такого крупного города, как этот. Согласен, но только в том случае, если у горожан были большие запасы воды. Возможно, именно из-за её отсутствия люди были вынуждены покинуть свои дома. Хубл в сомнении покачал головой. Могли же её найти те красноподобные существа, которых мы встретили по дороге сюда? Люди тем более сделали бы это. Впрочем, пойдёмте посмотрим. Они вышли из джипа и направились к ближайшему полузасыпанному пылью резервуару. Поднявшись наверх по металлической лестнице, они ещё раз осмотрелись. Здания, окружающая площадь были погружены в мглу. Лишь верхние этажи озарял призрачный свет солнца. Кен, здесь ещё осталось немного воды, услышал Джон голос Хубла. Тот стоял на коленях, приоткрыв один из массивных люков и вглядывался в чрево резервуара. Так что я прав. Люди покинули город по иной причине. Что же ещё могло произойти? Угрюмо спросил Кеннистон. Хубол встал, отряхивая колени. "Я думаю", начал было он, но взглянув в темнеющее небо, решительно произнёс: "Сейчас не время рассуждать об этом, Кен. Нам пора возвращаться, пока не настала ночь". И не пришёл настоящий холод. Только сейчас Джон заметил, что солнце заметно склонилось к западу. Тени от небоскрёбов чёрными стрелами вытянулись вдоль широких улиц. Мысль о том, что им придётся провести ночь в чужом, опустевшем городе, заставила его вздрогнуть. Переглянувшись, они быстро спустились вниз и пошли к джипу. И вновь грохот мотора осквернил хрустальную тишину, царившую под сиявшим в предзакатных лучах куполом. Джип медленно направился в сторону портала. Только подумать, что никто в Мидлтауне ещё не знает правды, пробормотал Хубл, провожая взглядом кварталы тёмных зданий. Люди могут сойти с ума, если мы расскажем. Мы остались на земле одни, с тревогой сказал Кеннистон. Что-то нужно придумать. Надо дать им какую-то надежду. Выехав на равнину, они увидели кровавый шар солнца, нависший над горизонтом. Звёзды стали ярче, незнакомые звёзды. Холод крепчал с каждой минутой, темнота зловеще сгущалась. Джон погнал джип в сторону волнистой гряды холмов, не обращая внимания на то, что порой машина начинала угрожающе раскачиваться, а мотор захлёбывался от перегрузки. Обратный путь показался обоим учёным бесконечно долгим. Но наконец машина въехала на вершину одного из холмов. Отсюда открывалась удивительная панорама, залитая огнями мидлтауна, совершенно неуместная для умирающей земли. В ледяной ночи сверкали фонари на улицах, окна домов, неоновые вывески магазинов, баров и пивных. "Кен, это поразительно. Невероятно. Фантастично", прошептал Хуббл с благоговением глядя на праздничный фейерверк огней среди кладбищенской пустоты бескрайней равнины. "Может и так Только я забыл залить антифриз в радиатор, ворчливо ответил Кенистон. Становилось всё холоднее. Ветер стал острым, как лезвие бритвы, и оба учёных, несмотря на тёплую одежду, не смогли сдержать охватившую их дрожь. Пожалуй, сегодня ночью будет даже холоднее, чем я предполагал, пробормотал Хоббл, поднимая воротник пальто. Пока Мидлтауну ничего не грозит, но что произойдёт, когда в городе закончатся запасы пищи и горючего? с сомнением произнёс Джон. Есть ли смысл бороться за дальнейшее существование, зная, что людям всё равно не выжить? Наше положение, возможно, далеко от безнадёжного, мягко произнёс Хубл. На земле должны быть и другие города под куполом. Кто знает, может быть, они ещё обитаемы. А где люди, там и помощь. А другому надо думать, как всё объяснить горожанам. Давай-ка кен поедем к зданию мэрии. Джип вскоре подъехал к Мидлтауну со стороны Джефферсон-стрит. Здесь их встретили наспех сооружённая баррикада и отряд солдат в мундирах Национальной гвардии. Они с восторгом приветствовали джип, вынырнувший из тьмы, и, окружив машину, забросали учёных вопросами. Пар от дыхания гвардейцев серой дымкой расплывался по морозному воздуху. Хубаль решительно отказался что-либо рассказывать о результатах поездки. "Вы скоро услышите официальное сообщение от руководства города", ответил он возбуждённым людям. Толпа все-таки не желала расходиться, так что прокладывать дорогу для джипа пришлось небольшого роста капитану с массивным лицом бульдога. Когда машина наконец въехала на пустынную часть улицы, капитан сам не удержался от мучившего его вопроса. «Господа, по городу ходят нелепые слухи, что, мол, земля умерла. Что за история о прыжке через миллионы лет?» Хубл вновь уклонился от ответа. «Пока ни в чем нет полной ясности, капитан». Нужно время, чтобы мы толком разобрались в произошедшем. Офицер недовольно посмотрел на него. Ну так что-то вы обнаружили, верно? На равнине есть признаки жизни? Да. Жизнь там есть, помедлив ответил Хубл. Людей мы пока не встретили, но животные, по крайней мере, на земле ещё сохранились. Пушистая и крадущаяся жизнь, рыщущая в поисках скудной пищи, подумал Кеннистон. Бедные и робкие твари, последние обитатели земли. По пустынной улице гулял ледяной февральский ветер. Однако вывеска под пивным баром переливалась неоновыми огнями, а сам бар, судя по шуму возбуждённых голосов, был переполнен. Вскоре джип подъехал к небольшому парку на Милл-стрит. Вокруг пруда столпились тепло одетые детишки. Они не скрывали своей радости. Пруд уже был покрыт льдом. На Main Street не было прежних толп, но кое-где на перекрёстках стояли небольшие группы горячо споривших людей. Они провожали джип настороженными взглядами. "Им нужно сказать всю правду, Кен, и немедленно", решительно произнёс Хоббл. "Иначе от страха перед неведомым они могут натворить немало бед". "Горожане не поверят нам", с сомнением ответил Джон. "А если и поверят, то ударятся в панику". "Возможно". Но мы должны рискнуть. Я предложу мэру выступить по радио с обращением к жителям Мидлтауна. Кстати, мы почти приехали. Вскоре джип остановился около массивного здания мэрии. Колоннада, высокий купол, обычная провинциальная копия Белого дома. Джон намеревался было последовать за шефом, но тот жестом остановил его. Кен, я могу сейчас обойтись без вашей помощи. Вы наверняка тревожитесь о Кэрол, так что лучше направляйтесь к ней. Утром я найду вас. Джонс благодарностью кивнул и, проводив его взглядом хубла, свернул на улицу, ведущую в северную часть города. В свете фар он заметил, что листва на деревьях и кустарниках безжизненно поникла от холода. Над крышами домов поднялись белёсые струи дыма из труб и таяли в тёмном небе, усыпанном чужими созвездиями. На несколько минут Кеннистон остановился у своего дома, просто так, чтобы оттянуть неизбежный разговор с Керл. Хозяйка встретила его в прихожей и забросала вопросами. Но Джон в ответ посоветовал ей немедленно включить радио. Мол, с минуты на минуту ожидается важное сообщение мэра Гариса. Прошмыгнув в свою комнату, он уселся на диване с бутылкой виски и, согреваясь, сделал несколько солидных глотков. Почувствовав, что кровь вновь побежала по жилам, он вздохнул и плотно затворив за собой дверь дома, неспеша направился по ярко освещённой улице в конце квартала. Кэрол и её тётя сидели в креслах с ярко пылающим камином. Увидев жениха, Кэрол облегчённо вздохнула и бросилась в его объятия. Слава богу, наконец-то вернулся, прошептала она, целуя Джона в ледяные щёки. Я места себе не находила от волнения. Джон, мы решили разжечь камин, недовольно сказала миссис Адамы, кутаясь в шаль. Соседи сделали то же самое. Что за нелепые капризы погоды! «И это в июне. Боюсь, одного камина будет недостаточно», — сказал Кеннистон, мягко отстраняя от себя невесту. «Придется разжечь еще и печь. И закрыть ставни. Тепло надо беречь». Кэрол настороженно посмотрела на него. «Кен, ты знаешь больше, чем говоришь», — решительно сказала она, сердито блеснув вишневыми глазами. «Быть может, ты считаешь нас с тетей детьми, которых нужно оберегать от неприятных новостей? Я хочу знать, что происходит в городе, и ты мне об этом расскажешь». «Сначала я подготовлю дом к холодной ночи», — уклонился от ответа Джон. «Миссис Адамы, включите радио». «Быть может, наш славный мэр Гаррис разразится в ближайшее время речью, и на этот раз в порядке исключения очень важный». Не обращая внимания на возмущенный взгляд невесты, он спустился в подвал. «Быть может, ты считаешь нас с тетей детьми, которых нужно оберегать от неприятных новостей? Странно, подумал он. Никогда не предполагал, что конец мира встречу возьмёт из печки углём и золой. Карл вышла из дома, когда он закрывал ставнями последнее окно. Джон услышал её сдавленный крик и резко обернулся, готовый к любым неожиданностям. Карл стояла, закутаясь в шаль, и с ужасом смотрела на восток. Оттуда, из-за горизонта, поднялся испалинский бронзовый щит. Это была луна. но луна разбухшая до чудовищных размеров. Даже невооруженным глазом на ней можно было разглядеть равнины, горные цепи и наиболее крупные кратеры. У Кеннистона на мгновение закружилась голова. Ему показалось, что огромный диск вот-вот накоренится и обрушится на город. Но в этот момент Кэрол сжала его руку с такой силой, что он и думать забыл о луне. «Джон, что это?» – истерично воскликнула она. Дверь в доме распахнулась, и на пороге показалась озабоченная миссис Адамы. К счастью, она не заметила громаду, нависшей над миром луны. «Кэрол и вы, Джон, идите немедленно в гостиную», – возбужденно сказала она. «По радио объявили. Мэр вскоре выступит с важным сообщением». Кеннистон осторожно обнял невесту за плечи и почти втолкнул ее в прихожую. Джон всегда считал, что конец света должен быть объявлен громовым голосом с неба и пением труп архангелов. Вместо этого в радиоприемнике послышался испуганный, дрожащий голос мэра. Впрочем, даже в этот исторический момент Гаррис остался опытным политиком и попытался, насколько это было возможно, снять с себя ответственность. Он сказал то, что сказал, но почти каждую фразу начинал с оговорок Доктор Хубл и его ассоциация считают, учёные предполагают, но всё же слова правды были наконец произнесены. И тишина, повисшая в гостиной комфортабельного дома миссис Адамы, была лишь частью ошеломляющей тишины, воцарившейся в Мидлтауне. Позднее могла последовать буря криков отчаяния, слёз и жалоб, но сейчас все в городе наверняка молчали, испуганно глядя на близких. Кэрол и миссис Адамы тоже смотрели на него Джона с мольбой, и он не знал, как их утешить.